Глава 36. Макс. Вытянув ноги в проход, подпираю спинкой шкафчик в мужской раздевалке спортзала в универе. Верчу в руках теннисный мячик, а потом просто швыряю его в стену напротив. и Ядовито-зелёный шар отскакивает от неё и едва не прилетает тухе в светловолосую башку. Увернувшись, друг ловит мяч и недовольно отправляет мне его обратно. «Чего дальше думаешь делать?» — спрашивает Антон, когда я, Ленива, выставив руку, легко ловлю его подачу Не знаю. — Вела отвечаю. Тох неодобрительно смотрит и лезет в свой шкафчик. Я слышу его глухое возмущение. — Так и будешь сидеть и пинать... <хм> Мяч. — А что мне надо делать? — спрашиваю с тяжёлым взглядом. — Хотя бы попытаться найти того урода. Он тухер что-то там с грохотом падает в шкафу, и он чертыхается. Я рассказал ему про мою интрижку с Синичкиной. Друг, конечно, покрутил пальцем у виска, назвав меня шезанутым. Но к вопросу этой подставы отнёсся чересчур серьёзно. Из его вариантов расправы над доброжелателем самыми безобидными были скрутить в баранку и посчитать все зубы. Вздыхаю ещё раз. Раздражение скрыть уже не получается. А зачем его искать? Язвительно скалюсь. Я вон какой святой получился. В доконате на меня смотрят сочувствующие. Я теперь жертва вымогательства и домогательства. Мне даже разрешили пересдать другому преподавателю. Тоха, наконец, выныривает из своей нарнии и, скинув с себя футболку, неодобрительно глазеет на меня. А ты точно никому не давал свой телефон? Или пароль от аккаунта в приложении? «Кто-то же написал пост от твоего имени?» Я едва не протыкаю пальцами шершевую поверхность меча. Я думал об этом. Пытался вспомнить хоть какой-нибудь подозрительный момент, связанный с моим телефоном. Но нет. В воспоминаниях и догадках даже зацепиться не за что. Да никому я не давал телефон. Произношу устало. Он всегда был при мне. Меня взломали. Я не знаю, как так получилось. Может, обратиться в техподдержку приложения? Надо найти того, кто это сделал, и твоя Синичкина прилетит на крылышках любви извиняться. Уверенно изрекает Тоха. Во-первых, резко выдаю я, отталкиваясь спиной от двери шкафчика. Она не моя. Во-вторых, техподдержка не отвечает уже который день. В-третьих, Алисе вообще нужна моя правда. Ее и ее тараканы уже нашептали свою. Тоха с укором качает головой. «Чего ты вообще расклеился?» Я хмыкаю и опять запускаю меч в стену. «Расклеился?» «Да я, блин, в бешенстве. Это внешнее олицетворение спокойствия. А внутри у меня полная вакханалия. Хочется крушить всё вокруг, включить халка и долбить стены. Но я тушу всю злость в себе лишь одной её фразой. «Ты мне никто. Вот так вот. Никто». Не хочу признаваться сам себе, что в ту секунду по мне как поезд проехался. Огромный такой товарняк варняк обиды. Прямо напротив её подъезда. Припечатала меня не неслабо. И не только припечатала. Леся задела во мне то, что трогать категорически запрещено. Я всегда честная в отношениях. Могу, конечно, в разговоре с родителями приукрасить, что проблем с учёбой нет, но девушки с которой хочу лечь в постель, скажу честно, только секс. Не более. И Лесе я не врал, говоря, что невозможно измерить моё желание быть рядом с ней. Но, видимо, я где-то жёстко накосячил, раз она решила так поступить. И теперь мой мозг взорван. Приходится, сцепив зубы, бить этот чёртов меч и костину. Делать вид, что мне на всё наплевать. Гашу в себе желание достать из-под земли того ушлёпка, решившего, что он имеет право совать свой поганый нос куда не просят. Ведь имеются и связи в полиции. Но ради чего всё это я должен делать? Я ведь никто для Синичкиной. Просто пшик. Она ушла под конвоем своего кудрявого дружка из охранной организации ГАФ. И с каждым глухим ударом, меча об стенку, обида ощутимо давит изнутри. Устроит разборки ради своей репутации? Да плевать мне на неё. Я чисто и младенец, и знаю, что прав». Да и бешусь больше не от незнания, кто оказался тварью. Раздражаюсь от одного вопроса. Почему, мать вашу, Олеся мне не поверила? Какого чёрта так получилось? Как она вообще могла допустить мысль, что я способен на такое? И я лучше изведусь от любопытства, чьих рук дела это пакость, но самой пальцем не пошевелю. Просто из принципа. И на это у меня есть оправдание». «Был ли я рад, когда рыдающая Леся в моей машине сообщила, что ответы отдать мне не может, потому что у неё, видите ли, взыграла совесть?» «Конечно, нет. Все мои планы рухнули в тот же момент. Захотелось удариться головой о руль и стонать. Но Леся так плакала. В этих голубых глазах было столько чистой вины, что я не мог выдать себя. Видела, чувствовал как ей в тот момент это было важно. Не подставить дедушку и не поссориться со мной». Я буквально физически ощутил Алисину отчаяние. Ей нужно было, чтобы я её понял. И, чёрт возьми, я переступил через свои желания за считанные секунды. Собственноручно подписал себе приказ об отчислении. Подставился перед родителями. А объяснение с ними было не из приятных. Когда я сказал отцу, что провалил передачу, то не увидел в его глазах разочарования. Он не орал. Он лишь торжествующе улыбнулся. Это ударило по моему самолюбию гораздо сильнее, чем если бы отец закатил скандал. У него чуть ли не бегущей строкой читалось на лице «А я знал». Но я взял себя в руки. Меня и Элесю будет ждать общее на двоих лето. Я не стал впадать в депрессию и действительно нашёл во всём произошедшем позитивное. И всё ради неё. Ради этой девчонки с огромными голубыми глазами, что вгрызлась в мои мысли и чувства. Я сделал это, чтобы она поняла, всё, что связано с ней, для меня важно. Я не заслужил таких подозрений. Но что я получил в ответ? Не стали слушать и смотрели на меня, словно я конченый. А если так, то зачем мне рвать себе пятую точку и доказывать, что я не верблюд? Она ни разу не набрала меня, заблокировала во всех мессенджерах и социальных сетях. Леся так ничего и не поняла. Эта глупая девочка не поняла, как я втирился в неё. Зациклился и утонул. Я влюбился. И, может быть, сам туплю, не разворачивая сейчас бурную детективную деятельность. Но во мне обиды по горло и больше. Это обессиливает. Обижаться — это по-девчаче? Да и чёрт с этим. Отец всегда вбивал мне в голову, что мужчина должен уметь поступать со своими желаниями, принимать на себя сложные и неприятные решения ради близких людей. Отца-то я услышал, как и усёк, что медаль мне за это не дадут. Мне просто скажут, что я... никто. Вмажут мне в само сердце с размаха. А правду я и так знаю. Я этого не делал. И плевать мне на конфликт с Аркадием Борисовичем. Его мне искренне жаль. Сжимаю до судороги в пальцах теннисный мяч. Чёрт, стоит только подумать о Олесе, как меня начинает трясти от желания разнести всё, что подворачивается в данный момент под руку. И в этот раз не везёт белобрысому затылку тохи Я со всей дури бросаю мячик в стену, а он отскакивает и попадает прямо другу в голову. «Да, Макс!» — вопит Антоха, хватая за свою черепушку. «Офигел?» «Прости, виновата моршусь. Короче, заканчивай рефлексировать». Тоха упирает руки в боки и решительно вскидывает подбородок. «Надо придумать, как узнать правду. Идея есть?» Смотрю на него снизу вверх и устало закатываю глаза. «Шерлок, блин, с восемью кубиками на пузе. Будь добр, отвали с подобными вопросами». Равнодушно тянусь к задравшейся штанине джинсов, поправляя её, а потом зачем-то и свою футболку. Тебе что, не хочется устроить триумфальное разоблачение? Синечкина твоя сама же никогда правды не узнает. Да чтоб тебя, Тоха. Давай ещё соли сапони на ссадину моего самолюбия. Я каждый раз должен буду устраивать триумфальное разоблачение, как Смайер, когда у нас что-то пойдёт не так. Каждый раз ставить мир на уши и орать, что я не виноват. А доверие то... «Не? Не слышали?» И вообще, я ради неё подставился. Схватив ветровку с лавочки, вскакиваю на ноги. Врубается моя тахикардия, и в глазах вспыхивает злость. Пусть своего кучеряху попросят. Он как раз на задрота айтишника учится. А ты... Тянет Антоха как-то разочарованная А я... Какой-то по счёту вздох. Разворачиваюсь на выход из раздевалки и бросаю через спину. А я, Тоха, сваливаю сейчас на пересдачу. До нужной аудитории плетусь как на каторгу. А должен бежать, спотыкаясь от радости. Только нет её и в помине. Иду по коридору, уставившись на носки своих кроссовок. Благо, сейчас пора экзаменов и зачётов, и студенты мирно сидят по кабинетам. Всё это лишнее внимание к моей персоне после публикации этого поста как дополнительный триггер. Скандал на факультете разразился знатный. Это немыслимый шок. Самый грозный, принципиальный профессор университета требует денег. В каком ключе это обсуждалось на заседаниях кафедры тайна, покрытая мраком. Но после скандала мне, как жертве шантажа, дали возможность пересдать ещё раз, но уже другому преподавателю. Поэтому в кармане моей ветровки Лежит зачётка, когда оказываюсь у аудитории с незнакомым мне преподавателем по иконометрике, один на один. Мне бы радоваться, но на душе так тошно. Усатый худощевый мужик в пиджаке в клеточку загадочно улыбается, когда жестом указывает мне, куда сесть. Он выбирает стол прямо напротив себя. Скинув ветровку на соседний стул, я сажусь именно туда. Фамилия. Учтиво интересуется преподаватель. Ольховский. Без энтузиазма брякую я. Так. Он что-то всверяет в своём списке перед собой. «Значит, тот самый Ольховский, да? Папа у вас, случайно, не Виталий Ольховский?» Поднимает на меня подозрительный взгляд. С усмешкой откидываюсь на спинку стула. «Началось. Он самый. Флегматично заявляю я. Очень уважаемый человек». Всегда помогает нашим студентам то с рабочими местами, то с практикой у себя в фирме. А вам, Максим, несказанно повезло. Уверен, у вас после окончания университета будет возможность сделать отличную карьеру. Как бы невзначай отмечает преподаватель, но уголки его губ приподнимаются. От его намёков хочется скривиться. «Отличную карьеру!» Вот сейчас я очень хорошо понимаю, что меньше всего хочу связать свою жизнь с формулами и бесконечными расчётами каких-то там коэффициентов. Я-то и на пересдачу не пошёл бы, будь Лесси рядом. Я даже не знаю, что здесь делаю. Знаний по иконометрике у меня не прибавилось. Последние дни мне меньше всего хотелось сидеть за дурацкими учебниками. Разве что вчера вечером, чтобы хоть как-то отвлечься, открыл методичку — Попытался запомнить первые пять абзацев из третьего билета и закрыл. «Ну что, Максим Витальевич, билет брать будем?» Я молча смотрю на усатого мужика перед собой, а потом на разложенные перед ним листы с вопросами. «Билет. Есть ли смысл? Хотя что вообще сейчас для меня имеет хоть какой-нибудь смысл? Ведь я так и остаюсь для девочки с огромными глазами цвета океана никем. Я ничего не учил». Можете сразу ставить мне неуд. Хмыкаю я. Преподаватель удивлённо хмурится, а потом придвигает ко мне один из билетов, лежащий белой рубашкой вверх. Вы хотя бы попробуйте. Даже если не ответите, то в экзаменационный лист мне надо вписать номер билета. Смотрю на него и вздыхаю. Что я теряю? Надо так надо. Но почему-то беру другой билет. Не тот, что придвинул преподаватель. Глубоким вдохом наполняю лёгкие воздухом, так что даже немного кружится голова. Я уже готов сказать, что не знаю ответа, но взгляд всё равно пробегает по чёрным буквам на белой бумаге. Меня словно током прошибает. Чего? Это шутка? Глазам не верю. На моей памяти так случалось только с Антохой. «Какой номер билета?» — спрашивает преподаватель. 3 Отвечаю сиплой и поднимаю глаза на преподавателя. Он постукивает кончиком ручки по столу и вопросительно смотрит на меня. Несколько мгновений я молчу, а потом разом выдыхаю. Эконометрика — это наука, которая анализирует связи между различными экономическими показателями на основании реальных статистических данных с применением методов